Глава тридцать пятая Фойе отеля «Риверсайт Лодж», где располагалась стойка дежурной администрации, представляло собой помещение с куполообразным потолком, с изображением синего неба и бегущими по нему облаками. К самой высокой точке купола была подвешена большая люстра — Она висела прямо над центром компаса, выложенного на полу черной и белой плиткой, из золотистого цвета делениями. Стойка дежурного администратора была сделана из красного дерева. За долгие десятилетия она так отполировалась руками горничных и локтями постояльцев, которые здесь регистрировались и расплачивались, освобождая свой номер, что практически сияла. Рючер знал, что в этом отеле есть компьютеры, поскольку Ханна заказывала номера онлайн, но пока ни одного не заметил. На стойке лежала только толстая конторская книга в зеленом кожаном переплете. Был также старинный, сделанный из бакелита телефонный аппарат с коричневым плетеным шнуром. Ну и медный колокольчик для привлечения внимания, когда никого рядом нет, чтобы прийти на помощь. Ричард постучал по штоку настольного звонка и буквально через мгновение откуда-то из заднего помещения выскочил человек. На вид ему можно было дать лет двадцать пять. Блондин с довольно длинными волосами, аккуратно зачесанными назад. Брючки выглажены, стрелки острые, как бритва. Рубашка тоже глаженная, узел галстука завязан как следует. «Добрый вечер!» — приветствовал их молодой человек. «Чем могу служить?» «Мне нужно снять у вас два номера» ответил ему Ричард. «Вы делали заказ заранее?» «Нет, решение пришло в голову только что». «Сейчас посмотрю, что можно придумать», сказал молодой человек, открыл конторскую книгу, достал из кармана пиджака авторучку. «На сколько суток рассчитываете остановиться?» «Давайте начнем с суток. Если понадобится больше, добавим». «Прекрасно. Наш стандартный тариф — 85 долларов в сутки один номер». «Давайте сделаем так. Сто долларов наличными и подальше от остальных постояльцев». Молодой человек посмотрел налево, потом направо. «В настоящее время у нас всего три постояльца. Все они расположились в ближней части южного крыла. Что, если я предложу вам два номера в самом конце крыла? Вы никого там даже не заметите?» «А северное крыло, оно свободно?» «Да, свободно, но я бы его не рекомендовал. Там еще не совсем закончен ремонт». Для меня это абсолютно неважно. Если честно, ремонт еще и не начинался. В номерах некоторый беспорядок. «Паразитов там нет? Или какой-нибудь другой угрозы здоровью?» «Нет, что вы! Всеми номерами можно пользоваться. Просто они немного запущены». То же самое можно сказать и про меня. Ричард бросил взгляд на табличку, где было указано, как пройти в оба крыла. Стрелки в номера от 101 до 124 показывали на север. Дайте ко мне сто двенадцатый, а моя спутница возьмет сто четырнадцатый, они ведь смежные. Да, кивнул молодой человек. Будьте добры, назовите свои имена. Эмброуз, Бернсайд и Нет Кимбл. Молодой человек снял со вторучки колпачок, но Ричард наклонился к нему и закрыл грозбух. Сто десять долларов в сутки, сказал он. Все, что сверху, вы кладете себе в карман и считайте себя избавленным от необходимости что-то записывать. — Извините, — прошептал молодой человек, — этого делать нельзя. — Забудьте слово «нельзя». Выбор у вас простой — прикарманить себе пятьдесят долларов и при этом даже пальцем не пошевелить. Или же... — Нет, про другие варианты вам лучше ничего не знать, уж вы мне поверьте, и слушайтесь голоса разума. Берите, денежки на дороге не валяются. Молодой человек несколько секунд молчал, потом снова надел колпачок на авторучку. — Тогда... За каждые сутки — 110, если, конечно, останетесь дольше. За каждый номер, наличными и только мне. Мои коллеги не должны ничего об этом знать». Ричард отсчитал 220 долларов и положил их на стойку. Молодой человек сгреб деньги и положил их в задний карман. Потом достал из ящика два белых пластиковых прямоугольничка. «По одному ключу каждому?» — спросил он. Ричард покачал головой. «Нет, по два». Молодой человек пожал плечами и взял еще пару карт. Нажал несколько кнопок на небольшом кодирующем устройстве, стоявшем на низкой полке так, что его почти не было видно, и по очереди вставил карты в щель. Потом разложил по две карты в картонные футляры и вручил их Ричеру. «Завтрак с шести до восьми», — сообщил он. «Приятного вам отдыха!» Ричард двинулся вдоль коридора северного крыла впереди. Ханна шла за ним и катила за собой чемодан на колесиках. Четные номера были слева, нечетные — справа. Пройдя пол коридора, они прошли мимо 112-го и остановились перед 114 -м. Один из футляров Ричард отдал Ханне. Открыл свой и вынул оба ключа. Положил их в задний карман, футляр сунул в другой карман, где все еще лежали ключи от номера Уинстон Гарден». Ханна открыла свою дверь. «Хочу позвонить Дэнни Пилу», — сказала она. «Спросить, может ли он встретиться с нами утром, до работы». «Хорошая мысль», — отозвался Ричард. «И, Ханна, сделай мне одолжение. Чемодан пока не распаковывай». «Почему? Не понравился интерьер?» «Я через минутку вернусь и все объясню». Ричард снова направился в фойе, подошел к стойке администратора, нажал на кнопку и подождал, когда появится тот же безукоризненно одетый молодой человек» потом положил на стойку ключ-карту. «Этот у вас что-то не работает, вы не могли бы его перепрограммировать». «А вы, случайно, не клали его рядом с мобильником или с кредитной картой?» «Нет». «Понятно. А что другой?» «Прекрасно работает». Я вошел в свой номер, положил его и вышел поговорить со своей спутницей, а дверь захлопнул. Думал, что смогу вернуться и открыть вот этим, но, увы, мне не повезло». «Странно», — сказал молодой человек и взял ключ-карту. «Впрочем, проблемы тут нет, я сейчас все исправлю». «Мой номер 121-й», — сказал Ричард. Молодой человек снова нажал несколько кнопок на устройстве, утопил карту в слоте, достал и вручил Ричеру. Тот сунул ее в карман. «Погодите-ка», — спохватился молодой человек, «ведь ваш номер 112-й. Я запомнил, потому что ваша спутница в номере, который рядом, 114 «Правильно», — кивнул Ричард, «а у меня один один два. но вы сказали 121». «С числами у меня все в порядке, и я прекрасно помню, что я сказал». «Ну хорошо, неважно, что вы сказали, но я запрограммировал ключ на 121, думаю, это я ошибся. Прошу вас, верните мне карту, я все переделаю». Ричард пожал плечами, достал другую карту и отдал ее молодому человеку. Тот снова повозился с программированием ключа и протянул его Ричару. «Простите, мне очень жаль, что так получилось. Глупо с моей стороны». «Ничего страшного», — ответил Ричард. «Циферки ведь те же самые. Перепутать порядок легко. Не берите в голову». Стрелки на будильнике неуклонно приближались к половине второго ночи пятницы. Бруно Хиггс лежал в постели. Лежал он в ней уже несколько часов, но уснуть так и не мог ни на секунду. Так и лежал, глазел в потолок и все думал про незнакомца, который неожиданно ворвался в его город. Сначала мысли его витали вокруг операции, предпринятой для того, чтобы унять этого человека. И его спутницу тоже. Гарольд со своими ребятами собирались разобраться с ними в отеле, прямо у них в номерах. Но это должно было случиться где-то около часу ночи. Прошло уже полчаса. Казалось бы, что может быть проще? Ему должны были уже позвонить и сообщить, подтвердить, что проблема решена, если только...» Зазвонил лежащий на ночном столике мобильник. Хикс сразу схватил его. На дисплее высветился номер Брокмана. Хикс нажал на кнопку ответа. «Скажи, что мы их взяли». «Даже лучше, чем просто взяли. Полицейский, который их остановил, видно, здорово их напугал. И они уехали». «Как это уехали?» «В номерах отеля Уинстон Гарден их нет». Кроватям они даже не притронулись. Грузовичка на стоянке тоже нет. Умудрились как-то потихоньку улизнуть. «А если остановились где-то в другом месте?» «Только не в Уинсоне. Да, у них заказаны номера в Риверсайт Лодж и даже заранее оплачены. Но они там не появились. Мы обзвонили все отели в городе, их нет ни в одном. Везде мы предоставили их имена и приметы. Нигде таких не оказалось. Все, можно про них забыть, проблемы больше нет». Хикс положил мобильник на подушку и закрыл глаза. В первый раз за всю ночь он вздохнул свободно, пульс нормализовался, он уже стал засыпать. Но вдруг снова сел на кровати, сна не в одном глазу, схватил мобильник и позвонил Брокману. «Риверсайт Лодж, говоришь?» — сказал он в трубку. «Где Ричард и эта женщина заказали номера, но так и не появились?» «А вы, случайно, не спрашивали, не было ли у них кого-нибудь, кто поселился без предварительной записи, кто заплатил наличными?» «Нет», — ответил Брокман. «А зачем? Мы же знаем, что они...» «О, черт!» «Наконец-то дошло! Это же идеальный ход, чтобы запудрить нам мозги! Почти, если имеешь дело не с вами, а со мной, найдите того, кто дежурил вчера вечером, скорее всего, его подкупили или запугали, а может и то, и другое!» «Немедленно идите к нему домой, заставьте его говорить, и если Ричард находится там, отправьте туда Гарольда с его ребятами и поторопитесь. Не хочу больше затягивать всю эту бодягу». «Уже бегу. Если подумать, мысль просто замечательная. Если Ричард после всех своих штучек сейчас в Риверсайт Лодж, он наверняка уверен в своей полной безопасности. Гарольду будет легче легкого сделать свою работу». Когда светодиодный дисплей на приборной панели фургона, стоящего на площадке возле отеля в Сент-Луисе, показал половину второго ночи, Лев Эмерсон уже сидел в кресле водителя в полной боевой готовности. Три старые диванные подушки у него за спиной в грузовом отделении были пристегнуты в специально отведенном для них месте. Так во время движения они не станут гулять по полу, опрокидывая сосуды с химикалиями или нанося повреждения оборудованию. Через две минуты правая дверца машины открылась, за ней стоял Гребер. Он заранее знал, что босс, несмотря на короткий сон, захочет сам сидеть за рулем, поэтому приготовил большую кружку очень крепкого кофе. Когда крутишь баранку, главное — кофеин и разговоры. Этого будет достаточно, чтобы без остановок добраться до Виксбурга, штат Миссисипи. Он на это очень надеялся. Через час... Половине третьего в отель Риверсайт лодж находящийся на окраине Уинсона, через главный вход вошли шесть человек. Первым семенил дежуривший накануне молодой человек, который помог Ричеру устроить все так, как ему хотелось. Он шел босиком. На нем была пижама в сине-белую полоску, светлые волосы торчали во все стороны. За ним следовали двое парней из Минервы, те самые, которых посылали в Колорадо. Затем те двое, что сидели в засаде на автовокзале в Джексоне. Замыкающим вышагивал молотчик, чьи плечи были вдвое шире, чем у любого из его команды. Ростом шесть футов шесть дюймов, весом добрых три сотни фунтов. Грудь и бицепсы бугрились под одеждой, так что руки свисали не вертикально, а были слегка растопырены. Шея будто отсутствовала вообще, голова обрита наголо. Под нависающим лбом глубоко утонули глазки, похожие на две точки — На правой руке — татуировка, где на фоне пронзенного стрелой сердца когда-то читалась надпись «Гарольд и Молли навсегда». В результате попытки по дешевке удалить ее лазером на руке осталось нечто вроде «Роль ли все» на фоне надкушенного яблока. Гарольд растолкал шедших впереди и швырнул того, что в пижаме к стойке красного дерева. Несчастный пошарил за ней и достал из ящика ключ-карту. Пробежался пальцами по кнопкам, дрожащей рукой сунул карту в кодирующее устройство, потом вытащил обратно. «Один, один, два», — сказал он. Гарольд выхватил у него карту, а тот запрограммировал еще одну. «А это один, один, четыре». Гарольд забрал и ее и некоторое время внимательно их разглядывал. Потом кулаком двинул бедняги прямо в лицо. Тот повалился на пол, долетел до боковой стены и ударился о нее головой. Больше Гарольд и остальные четверо не обращали на него внимания. Сразу же двинулись дальше, пересекли фойе и продолжили путь уже по длинному северному коридору. Один из них прошел до комнаты под номером 114. Это был номер Ханны. Остальные выстроились позади Гарольда перед номером 112. Там должен был быть Ричард. Гарольд поднял три пальца. Потом их осталось два. Потом один. В половине третьего ночи Джет Стармер крепко спал. На берегу пруда, окруженного лесом, свернувшись калачиком в ящике с инвентарем добровольной пожарной команды города Уинсон. Свежий воздух взял свое, да и усталость сказалась, вместе с эмоциональным напряжением. Словом, Джет отключился глубоко и надолго, и даже не подозревал, что получасом раньше мимо него прошла рысь, а до этого вокруг рыскал черный медведь. Очень интересовался свернувшимся шлангом, канистрами с топливом, контейнерами с жидкостью для создания пены. Но больше всего его заинтриговал запах, идущий из-под крышки ящика. Медведь был вполне способен поднять эту крышку. Он мог бы открыть этот ящик, даже если бы защелка была закрыта. Он стоял всего нескольких дюймах и был очень голоден. И еще его мучило любопытство. Но потом вдруг изменилось направление ветра. Медведь почуял нечто более интересное, развернулся, и по дорожке потопал туда, где накануне вечером останавливались подростки. Они пили пиво, ели бургеры, обертки выбрасывали в ближайшие кусты. И этим, сами того не подозревая, спасли Джеда, иначе бы он точно до смерти перепугался и на всю жизнь остался заикой.